Глава 13 и н т Петр Андреевич Толстой. Ах, л ё ш к а л ё ш к а чего натворил, думал Петр, вулканом стал, грозит государством потрясти, каков. И пришлось мне против него, против зайчишки и пьяного, такого матерого кобеля, как Петр Андреевич Толстой, выпускать. Толстой тогда прямо явился к императору в Вену с капитаном Румянцевым, с самоидцем. Сам, где я видел, как царевич в Неаполь отъехал, сам и проводил. Поймали они цесаря с поличным, и тот дал позволение Толстому с царевичем видеться, для чего в Неаполь ехать. Цесарь сказал, что его единственное желание, чтобы отец и сын помирились бы. Однако под рукой цесарь послал с п е ш н у ю инструкцию вице-королю неаполитанскому графу Дауну, своему наместнику, чтобы он зорко следил, не у ч и н и л и бы чего, с царевичем эти отчаянные московские люди, и чтобы его, если он сам не захочет ехать, не выдать бы. Словно туча грозная, с востока п о д н и м а л с я п ё т р Ну, а тучи-то и укрыться можно, хоть бы под березкой. И вот, чтобы зверя выгнать из-под березки-то, из защищения, и был послан Петр Андреевич Толстой, полномочный министр и дипломат. При первом своем свидании с послами отца во дворце вице-короля Неаполитанского Инда плакал Алексей Петрович. До того он боялся отцовских посланцев, особенно к а п и т а н Румянцева, за его непреклонность. Ну, а Петр-то Андреевич умел мягко стлать. Сумел он самих министров и придворных Цесаревых так обработать, чтобы окружить зверя, как должно. Первонаперво он секретарю вице-короля, человеку понимающему, сунул барашка в бумажке «Сто шестьдесят червонцев». и обещал еще дать за то, только чтобы тот, якобы из верных рук, шепнул бы Алексею под величайшим секретом, что цесарь его от отцовского гнева воинской силой защищать не станет, а выдаст его, значит, рассчитывать на ц е с а р е нечего. Это первое. Второе. Объявил Толстой царевичу сам, что, ежели он добром не поедет, то царь свое войско... Из Польши, где оно теперь стоит, в Силезию двинет, и тут цесарскую землю оккупирует. А самое главное, Толстой сообщил Алексею, я к б ы из самого вернейшего источника, что сам царь Петр в Италию скоро должен ехать. И в Рим, и в Неаполь. Он ж давно собирался. И ловко ж соврал Петр Андреевич. А третье дело... Сумел Петр Андреевич уговорить вице-короля неаполитанского графа Дауна, ч т о б о тот царевичу самолично сказал, что у него девку Афроську отберет. А и о писать невозможно, как Алексей Петрович ее любил. Это тройное со всех сторон. Бегло г о звере о к р у ж е н и я добрый эффект произвело. Вот он сей эффект. Петр достал письмо Алексея. «Все милостивейший, государь-батюшко, письмо твое, государь милостивейший, через господ Толстого д о р у м я н ц е в а получил. К ногам милосердия вашего преподаю, слезно прошу об прощении преступлений моих мне всяким казнем достойному. И на сих днях, полагая себя на волю вашу, государь, выезжаю из Неаполя, непотребный И н е ж а й ш и й назваться сыном с присланными от тебя. К тебе, государь, раб твой и недостойный. Алексей. Четвертый день октября 1717 года.